Тут Алю осенило. Вместе они были цифрой 10, А 10 это ведь очень важная цифра. «Пожалуйста, поскорее покажите мне, как вернуться на семьдесят седьмую страницу», — попросил пехотинец. «Зачем же дело стал? Я тебя сейчас отвезу на машине». «А как же чай с пирогом или пирог с чаем, что практически одно и то же?» — спросил Плюс. «Как-нибудь в другой раз Плюс», — сказал ноль.